Надеюсь, перегорят. Мне знаешь, ужасно обидно, что мои дети оказались обычными, такими как большинство их ровесников. Да как вообще все вокруг. И мои друзья оказались обычными, и мужчина, в которого ещё зимой была влюблена. А значит, и я сама совершенно обычная тётка. Всё-таки ближайшее окружение не с потолка берётся. Оно всё о нас говорит. Ну, здравствуйте, нахмурилась Люся. Обычная такая нашлась.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 Надо было мне, конечно, одно и в Тиктоне. От такой удачи нельзя отказываться, если уж дверь наконец-то появилась передо мной, но я понимаешь, тогда было поуше влюблена. В голове сплошная романтика. Новогодний праздник вдвоём, фейерверки, подарки, шампанское. Как год встретишь, так и его и проведёшь. Дураска, кстати, примета никогда не сбывалась. А я до сих пор зачем-то верю в неё. И вот думала я тогда, предположим, я сейчас скрою за невидимой дверью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 Тебе, думаю, ясно и так. Да, ясно, конечно, кивнула Люся. Сама пару раз когда-то похоже влипала, не стонины дверью, а с другими вещами. Неважно сейчас. С тех пор я знаю, что чудисари в ниве очень сердится, когда мы выбираем не их, а что-то другое, и отворачиваются от нас. К счастью, чудисав вспыльчивы, но отходчивы. Отворачиваются не навсегда, по крайней мере, со мной так было. Но, думаю, это вообще правило.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 Очень я всё это люблю. И вдруг экскурсии запретили, границы закрыли, всё пришлось отменить, даже занятия со студентами только онлайн. И я психанула. Да пошли вы все в задницу. Но вы прики логики ушла сама. Правда, не в задницу. Ну, куда смогла, туда и ушла. Люся рассмеялась. Жанна тоже выдавила улыбку, хотя ей было совсем не до смеха. Спросила: "Ты всё это время жила в том городе, куда а откуда за тобой иногда приезжает трамвай?" Лусики взнула. Вот именно, всех провела, сбежала от всемирного карантина на изнанку реальности, в волшебный мир. Ну, то есть это для нас он волшебный. Тамшние жители думают, что они-то как раз нормальные, обычные люди, обычная жизнь. А вот у нас тут жуткое место, страшная, ужасная, другая сторона. Мне сейчас тоже кажется, что здесь жуткое место, вздохнула Жанна. Хотя ещё недавно очень любила этот город и свою здесьнюю жизнь.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 Ну, или это я сама не могу снова стать прежней, влюблённой в него и в жизнь. Я бы, знаешь, плюнула и уехала. Да некуда выезжать. Во всём мире примерно то же самое, а твой город да хуже. Нас тут хотя бы не заперли, не запретили отходить от дома больше чем на 100 м. Комендантский час не ввели. Наверное, надо быть благодарной судьбе за такое везение, но я не благодарна совсем. Люся не стала спорить, сказала: "Идём погуляем".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 Поэтому просто выпили кофе в ужуписе возле Ангела и апероль шприц в одном из множества баров на Савичеус. В первом же, где нашесь место, два перевёрнутых деревянных ящика, а свободных столах со стульями в этом разгульном весёлом мае нечего и мечтать. Ладно, думала Жанна. Всё равно хорошо. Главное, Люси в городе и по-прежнему хочет со мной дружить. Может и правда дело просто в инертной материи.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 Но у нас в городе нет никаких трамваев. Это люсин трамвай. Получается, она меня заразила, восхищённо думала Жанна, стоя на задней площадке, прижавшись лбом к очень тёплому, нагретому предвечерним солнцем стеклу и глядят он облестящие рельсы, то по сторонам, в смысле благословила, превратила в волшебное существо. Как оборотни кусают, только Люся меня не кусала, а казалось достаточно просто обнять.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 Или никак, просто исчезнет и всё. Она погибала от любопытства, но выходить не спешила, потому что если всё сразу закончится, будет очень обидно. А так, думала Жанна, хоть из окна на этот мир посмотрю. Какой же здесь всё странно, у нас такие дома не строят. Жалко, что уже смеркается, детали не рассмотреть. Какой-то малоэтажный модерн с элементами готики, хотя на самом деле никакой это не модерн и не готика, а просто неведомо что.